Глава девятнадцатая. Кому вообще нужен чай, если есть пиво? Мы с Левшой сидели на бампере армейского джипа и смотрели, как Юля пытается отпилить жуку лапу с помощью карманной циркулярки. В итоге, плюнув на это дело, она достала из багажника газовую горелку, с ней дело пошло быстрее. Обычный скоробей с темным панцирем. Единственное, что мы смогли отыскать за целый день на ближайшей территории, вглубь ехать не хотелось. Вот и на кой-то девчонку ты с собой взял, да еще и заставляешь работать, спросил Левша. А я и не заставлял, просто ответил я, внимательно наблюдая за девушкой. Скорее это она меня заставила ее напрячь. Аркадий Борисович сомневался, стоит ли отпускать дочку в столь опасное место, но, повздыхав, и, посмотрев в мои мужественные глаза, согласился. Да и Юля была уж очень убедительной. Закатила скандала, личных границах и что-то там еще. Юля девочка умная, с цифрами работает хорошо, ведет мою деятельность в качестве ясновидящего, да и в целом взяла на себя финансы. Но просто составлять списки клиентов ей, видимо, скучно. Да и я давно заметил, что Юля способна на большее. А раз уж она проявляет инициативу, то кто я такой, чтобы мешать? Вон даже помочь себе не позволяет. Все сама. Умница. Хозяйственная. Либо жука замаринует. Ну что ж, похоже, девушка пойдет у меня на повышение. Вот поэтому она прямо сейчас с тихими матюками пилила лапы дохлому скоробею. Управившись с последней, вытерла пот и вернулась к нам. «Помочь?» — поинтересовался я. «Нужно было перчатки нормальные взять». Юля проигнорировала мой вопрос. «Ну, Иванище». «Держи», — протянул ей бутылку армейской умывайки. «Поможет». Этой самой жижей бойцы смывают себя с от инсектоидов. Вроде как она даже маскирует тебя от других ползучих гадов. «Очень интересная смесь, на которой у меня есть свои планы». «Жесть», — закашлялась девушка. «Что за запах? Это чистый спирт?» Перехватила ее руку. «Да не пить!» — левша заржал так, что свалился с капота. Вскоре подъехали гвардейцы Шмита, которые охотились в глубине территории. Правда, охота у них пошла не очень удачно. Ладно, вообще никак. У нас хотя бы была белая, и то всего одного закопанного скоробея нашли. И это вполне ожидаемо. После смерти материнской особи они закапываются под землю все глубже и глубже. Я положил руку на плечо раскрасневшейся девушки, поясняя. Ребята будут разделывать тушу, снимать панцирь, вытаскивать требуху и повезут в лагерь. Юль, давай ты лучше будешь им помогать в меру своих сил, а главное, наблюдай и запоминай. Господин, вы хотите, чтобы я считала, сколько весит потроха? Пожалуйста, можно я лучше буду их выковыривать? Ее стало что-то считать. Я улыбнулся, понимая ее запал. Но она сама должна дойти до мысли, что ковыряться в жуках не так весело, как кажется. Особенно если ты женщина. Отговаривать ее я даже пытаться не буду. Опять же, именно потому, что она женщина. Тут надо хитрее. Ковыряйся в жуках сколько душе угодно, но главное, чтобы ты знала, как это делается. Левшу с белой оставлю с вами на всякий случай. Как закончите, вечером зайди, и обсудим. А еще я мысленно отправил приказ волчице охранять. «Слушаюсь, господин», — вздохнула Юля, тряхнув рыжей прядью. «А можно я...» Тут пошел перечень запросов, которые я слушал в полдуха. кивал, соглашался. «Амбер, дай мне сил. И почему женщины во всех мирах такие одинаковые?» «Да, появилась у меня идея насчет ее новых амбиций. Сам еще не до конца уверен, так что надо проверить кое-какие детали. Эх, мне бы сейчас с есуповым старшим поговорить». Но старый рыч похоже, так и сидит на берегу озера. По крайней мере, в лагере его никто не видел. Пришлось звонить Алексею и очень пространными фразами задавать вопросы. А не происходит ли в лагере каких изменений? А не планируется ли новая операция? А какие приказы поступали сверху? Но пока ситуация стандартная. Все подразделения в штатном режиме зачищают территорию проклятых земель, постепенно заходя все глубже и глубже. «Значит, пока рано. Еще есть время всё подготовить». «Может, ты расскажешь, что у тебя на уме?» — спросил Люша. «Идеи, друг мой, любят тишину. В тишине они рождаются, в ней растут. И лишь потом становятся чем-то большим. Не надо выкапывать семя из земли раньше времени, Придет время, а само прорастет. «Да ты теперь у нас мистер-философ». «Пригляди за Юлей», — похлопал я его по плечу. У меня еще дела в городе». Проблем с переходом через пропускной пункт больше не было. Теперь там работали двое бравых дебилов в казённых доспехах, которые не только пропустят кого надо, но и лишних вопросов не зададут. Потому что даже слово «трибунал» их пугает не так сильно, как моя добрая улыбка. Так что я не сомневался, что Юля с левшой спокойно доберутся до лагеря уже к вечеру, а Урсус позаботится о том, чтобы никто на них неожиданно не напал. Хотя, зная нрав медведя за целостность левши, я не уверен. Но он взрослый мальчик, как-нибудь справится. Я же на обратном пути заехал в лабораторию, где работала Мария. Здание было режимным объектом, так как тут производились всякие штуки для армии. Но надо было лучше окна закрывать на пятом этаже, а то любой дурак может запрыгнуть скачком. «Твоюж!» — вздрогнула девушка, когда увидела меня. «Ты как сюда попал?» «Было открыто», — честно ответил я. «А охрана?» «Не видел никакой охраны». «Капец! А меня чуть ли не каждый день шмонают на входе и выходе». Мария устала, плюхнулась в кресло, а я отметил, что белый лабораторный халат забавно смотрится с кучей браслетов на руках и футболкой с изображением популярной рок-группы. «Ты по поводу исследований?» Ничего в процессе, но порадовать нечем, пока что. Она показала мне записи экспериментов. Кучу пробирок с разными образцами и многострадальный мизюнец, который покоился в одной из банок с березой жидкостью. Целёхонький, но это пока что. Поболтав немного и оценив прогресс, я решил, что пока движемся неплохо. Результата нет, но мы просто перебираем варианты. Идём методом исключения, так сказать. Потому я перешел к другой теме, идею которой подкинула мне Юля, Хоть сама того и не знала. «Слушай, знаешь, что это такое?» Протянул я ей банку с умывайкой. Мария открутила пробку и тут же закрыла обратно. «Тебе формулу назвать или что?» «Ну, умывайка армейская. Наше изобретение». «Опа! Поворот?» А я все спросить хотел, откуда такой ядреный запах. «А ты как хотел. Мы её гоним из всего, что после мытья полов остается. Я почти не шучу. Со всякой гадостью работаем. Любую пробирку выли в унитаз, либо начнется пандемия, либо в канализации вырастет какой-нибудь мутант. А можешь сделать такую же, только без запаха? На смысл? Армейка закупает самое дешевое, лишь бы работала. Я для себя. Если сделаешь с нормальным запахом, будет здорово. Да, без проблем. Есть формулы, некоторые ариста под себя делают. Спасибо, поблагодарил я. Вышел в окно, решив, что раз с охраной не встречался, то ничего и начинать. В целом, пока все неплохо складывается. Работу над черной чумой проверил, как и планировал. Заодно накидал Марии новых идей. Задатки на новый проект весьма перспективны. Сумулайка и вообще особенная ситуация. Никто ее не продает, потому что никому, кроме солдат, она не нужна. Но если бы продавали... То хорошо пошла бы та, которая не воняет концентрированным страданием. Так что этот момент мы только что считай решили. Особняк потихонечку отстроим, титулы земли получим. Все по плану. Надо будет, княжича, еще побить. Но раз уж папаша помог мне с титулом, то я отвечу взаимностью Побью сына быстро, наверное. Нет, вряд ли. Возвращался с чувством продуктивного дня и желанием вытянуться на диване перед телевизором. Только вот еще на подходе к шатру почувствовал что-то неладное. Остановился, пытаясь понять, что не так. Точно, слишком тихо. Обычно шустрый выбегал мне навстречу и вступал в неравный бой с моим сапогом, но в этот раз волчонка нигде не было видно. Я зашел сначала в шатер к слугам, Поговорил с Борисом, чем успокоил, что с его дочерью все хорошо. Она ослепшо и под охраной гвардейцев. Медведя-ассасина и волчицы-сканера. Четыре волчонка играли с Аней и Ваней, а вот Шустрого и тут не было. Тогда я зашел уже к себе в шатер, предварительно заготовив с десяток эфирных проекций и призвав в Кольт. В шатре действительно кто-то был. Шустрый вылетел из дальней секции, на автомате попытался вцепиться в сапог. Я также на автомате поднял ногу в последний момент, и волчонок пролетел мимо. Это все уже стало настолько обыденным для меня, что я даже не осознал, как уворачиваюсь от его атак. «Доброго вечера!» — На встречу мне вышел знакомый имперский служащий. «Простите мою наглость, но на входе никого не было. Дверь открыта, вот я и зашел. «Мы в шатре. Тут вообще дверей нет». «Да знаю. Еще раз простите за вторжение». Я рассматривал мужчину в строгом костюме. Довольно молодой, но выправка, движение, и уверенный взгляд говорят о серьезной подготовке. Все еще увешен артефактами, как новогодняя елка. Но в этот раз их стало еще больше. Из-за общего фона я никак не мог разглядеть его собственную силу. А может, он просто ее скрывал теми же артефактами? Вы же фотограф, припомнил я. Пришли показать фото очередного особняка? Или рассказать, как дела у местных духов?» «Ни то, ни другое. Хотя по поводу духов и есть что обсудить». «Получается, моя информация оказалась интересной, вашей?» «Так как особняка я не нашел. Лишь то, что от него осталось». «Правда? А в подвал не заглядывали?» Хитро улыбнулся имперец. «Впрочем, мы не с того начали. Александр...» Он протянул руку. «Служба внутренней безопасности Российской империи». «Господин Ламара», — пожал я руку, — ясновидящий передвижного цирка. «Правда?» — Александр сделал вид, что удивился. «А мне казалось, что вы и не тот, за кого себя выдаете. «Правда?» — теперь настала моя очередь делать удивленное лицо. «Позволите?» — он кивнул в сторону кресел. «Чая нет, но могу предложить пиво». «Кому вообще нужен чай, если есть пиво?» Развалившись в креслах, мы чокнулись с бутылками за знакомство. и оба сделали по большому гладку. Александр молча достал нефритовую пирамидку, положил на стол, что-то сделал, и нас словно накрыла пелена, отсекающая все звуки снаружи. Похоже, некая магическая завеса от лишних ушей. После чего он достал откуда-то папку и протянул мне. Даже интересно, что там такое? Мне на глаза попалась одна заявка на получение титула и земель неким Григорием, гвардейцем рода Шмидтов. Только вот по нашим базам Григорию 52 года, у него три подбородка и волосатая бородавка на носу. А еще герб мне не понравился, так что я внес некие коррективы в заявку». Действительно, передо мной лежала заявка на получение титула барона и герб с изображением красной свиньи в лопухах. Заявку подавал князь Рогозин. Может, и не сам лично, но вот я уверен, что герб со свиньей его рук дело. «Так я, пожалуй, не только сыну, но и папашу отму дохую. Просто для профилактики». «Луговой кабан. Животное, конечно, значимое, но для герба выбор все же сомнительный», — продолжал рассуждать Александр. «Да и художник явно был пьян. Блистайте дальше». На другой странице была та же самая заявка. Те же территории, тот же титул, только совсем иные данные. Герб в виде кольца с расходящимися волнами. Символ потока. А ещё фамилия заявителя. «Невский?» — спросил я. Но «Ну, я решил, что раз у вас уже есть родовое кольцо, которое отзывается на вашу кровь, то зачем что-то менять? Предположим, что вы потомок этого рода, рода весьма специфического». Я молча пожал плечами. Имя только не знал, какое вписать, так что сами в канцелярии скажете. «В канцелярии?» «Последняя страница», — указал он на папку. Я перелистнул и внимательно вчитался в текст. «Замена паспорта в связи с утерей, получение нового в связи со сменой социального статуса». «Это что, настоящий паспорт?» Вот теперь я был действительно удивлен «Тому, что меня они хотят сейчас убить, а почему-то наоборот, помогают». «Это распечатка на листе бумаги», — скептически произнес имперец. «Паспорт лежит в канцелярии». Я решил, что раз твоего паспорта нет у нас в базах, то у тебя его нет и подавно». «Отлично. Мы переходим на «ты». Похоже, на начало очень крепкой дружбы». «Что ж, могу смело заявить, что с сегодняшнего дня ты мой лучший друг, Александр. Никто не сделал для меня большего». Ух ты!» — улыбнулся он. «Неожиданно и приятно. Правда, я думал, что господин Левша — твой лучший друг». «У меня много друзей». сейчас на одного больше ничего страшного такое начало меня вполне устроит но я все же обескуражен с чего такие подарки да я решил что не стоит идти в гости с пустыми руками поверь для меня это было нетрудно и что даже не станешь ничего спрашивать откуда я взялся почему без паспорта про перстень который меня признал никаких вопросов о вопросов просто уйма «Откуда взялся? Почему без паспорта? Где скрывался столько лет? Кто родители? Кто еще из родов-отступников помогал тебе? Что произошло в подвале особняка в проклятых землях? Почему господин главнокомандующий подал в отставку? В конце концов, почему он сделал это через СМС? Вы разрешили Исупа уволиться через СМСку? Разрешили? А кто ему откажет?» — усмехнулся безопасник. «Мы же тоже люди, тоже жить хотим». Даже не зная, чему я больше удивился. Такое чувство, что мы оба не понимаем, что происходит. Ждешь ответов?» — уточнил я на всякий случай. «Или предложение в чем помочь?» «Нет, нет», — отмахнулся он. «Работа у нас специфическая, мы уже привыкли никого ни о чем не спрашивать и ни о чем не просить, пока не придёт время. Да и любую информацию мы обычно достаём без разговоров». Вопросы начинаются в крайнем случае, когда все остальное не сработало. «Пока не придет время. Ага, ясно, понятно. Почему-то у меня ощущение, что мне не подарки раздают, а удавку вокруг шеи затягивают». Не дождавшись от меня ответа, имперский служащий продолжил. «Как то и советовал нашу первую встречу, я запросил информацию по всем происшествиям с духами. Сначала за 10 лет, потом за пятьдесят». Ну и как-то пошло-поехало. Дошло до истории двухсотлетней давности. Можно было и глубже, но там уже мало что оцифровано. И что интересного нашлось? Вместо ответа Александр протянул мне другую папку. Я полистал, посмотрел, почитал. В основном распечатки, часто сопровождаемые записями от руки. Многие части текста замазаны черным, где-то просто вырезаны. Но суть я уловил. Самыми информативными оказались графики. Получается, что количество происшествий с духами начало увеличиваться примерно лет 50 назад. Но особо большой скачок начался около пяти лет назад. Я перевернул страницу и увидел совершенно другой график, а затем еще один, похожий. А это что? Почему тут три разных графика одного и того же? Потому что я запросил информацию тремя разными способами. Ты же сам сказал, никому не верить. «Похожие графики — это официальные запросы, отличающиеся. Это по личной просьбе один умелец для меня сделал». «Значит, и до вас добрался», — вздохнул я. «Добрался кто и до кого?» — голос Александра стал серьезным. «До вашего отдела, а значит, и до любого другого. Раз вам коллеги сливают неверную информацию, то верить точно никому нельзя». Я посмотрел парню в глаза, размышляя. «Рассказать ему про озаренного? александр выглядит как человек которому можно верить к тому же он помогает и мне и империи хороший союзник из него выйдет он лезет в дела таких сил что уже чревато последствиями а если озаренный еще поймет что молодой безопасник что то знает у меня нет его имени ответил я вообще ничего конкретного если честно но информация про духов подтвердилась зачем кому то могли понадобиться духи не знаю Снова ответил я. «Честно, не знаю. У меня даже предположений нет. Если совсем честно, я надеялся, что тебе удастся раскопать что-то». Это действительно было впервые на моей памяти, чтобы кто-то собирал духов, притом всех подряд, а не каких-то конкретных. Огненный в статуэтке, проклятый в сыне Авдеева, еще куча разных в лагере посреди бездны. «Чего он добивается? Чем это грозит империи?» Мысли масштабнее. Империя не имеет значения. Там что-то глобальное. Кто-то имеет такие возможности, что проник в службу внутренней безопасности империи. Мне сложно представить более секретное место в государстве. Не стоит недооценивать этого человека. Я даже не уверен, что он человек. Кто он? Кто его подельники? Требования? Область действия? Хоть что-то? Слушай, Александр, я наклонился ближе. Ты кажешься мне хорошим парнем. «Но лезешь в действительно опасное дело». «Работа у меня такая», — на полном серьезе ответил тот. «Я клялся верности не империи, но лично императору. Мне нечего терять, моя жизнь мне не принадлежит. Его величество — мой господин. Я живу по его приказу и умру, если на то будет его воля «М-да, а левша ещё на меня что-то бурчал», — усмехнулся я. «У меня тоже есть вопросы. Что за особняк я посещал?» Что за род Невских, о котором нигде нет информации? Что с ними случилось? Как вообще княжеский род пропал из всех архивов? Ждешь ответов?» — усмехнулся Александр. «Нет, сам разберусь. После последнего вашего ответа мне в итоге пришлось с архимагом драться». «И ты выжил?» «Нет, умер, блин». «Прости», — рассмеялся безопасник. Осталось доесть о себе знать. Глупый вопрос». «Ладно, думаю, на сегодня достаточно». познакомились подружились остальное подождет к тому же у тебя на носу важная дуэль по сути первое появление на публике в новом статусе так что поговорим после словно в ответ на его слова завибрировал телефон сообщение от герцога шмидта дуэль состоится через три дня они с князем обо всем договорились александр ушел оставив меня размышлять в одиночестве о случившемся пришел подарил паспорт Показал наработки свои и даже толком ничего не спросил в ответ. Что ж, если это его способ заслужить мое доверие, то парень на верном пути. Даже интересно, как скоро он вернется, но уже с конкретными вопросами. Александр уселся в машину, закрыл дверь, проверил охранный контур и лишь после этого выдохнул. посмотрел на себя в зеркало и нахмурился. «Ну и что это вообще было?» — спросил он собственное отражение. Ровно неделю назад он решил, что пришла пора поговорить с одним довольно влиятельным графом и задать ему ряд неудобных вопросов. У графа была внушительная гвардия, огромный послужной список, длинное генеалогическое древо и просто море денег. А про связи в верхушке империи можно и не упоминать, И все это никак ему не помогло. Всего семь минут беседы в спокойном ключе, и надменный граф уже обливался потом, торопясь рассказать все, что интересовало Александра. И не только это. Самое забавное, что каждое слово в итоге оказалось правдой, так что безопасник узнал много нового. А тут всего лишь кто? Да никто в целом-то. Александр, по сути, пришел с подарком, который было довольно трудно получить иным способом. а мог бы прийти с уголовными делами по ряду статей, включая незаконное нахождение на территории империи. «Я же готовился!» — пробурчал Александр себе под нос. «Вопросы готовил, интонации отрабатывал, все по сценарию». И в итоге смог всего разок вывалить то, что его волновало. Но сделал это так, будто надеялся, что парень сам что-то расскажет. «В чем дело?» И вдруг он понял. Всю беседу у Александра было такое ощущение, что он пришел не допрашивать человека, а исповедоваться в грехах в надежде, что его простят. «Бред!» — тряхнул головой безопасник. А затем он внезапно вздрогнул от внезапного стука в окно. Повернулся и увидел довольное лицо будущего барона. «Вдох, выдох, вдох, выдох!» Александр натянул дежурную улыбку и опустил стекло. «Да?» — спросил он. «Викон Тавдеев!» У него есть сын, Константин. Этим двоим точно можно доверять, если что. Поговори с сыном, но предупреди, что ты от меня. Тогда сможешь пообщаться еще и с Рио. Это кто? Увидишь. Поверь, узнаешь много нового. А если Рио будет выёживаться, напомни, что я очень хочу его снова увидеть. Парень подчеркнул последнее слово, словно это была какая-то угроза, понятная лишь этому Рио. Потом приходи, поговорим уже нормально. И да. Раз уж мы теперь друзья, можешь сделать для меня кое-что? По дружбе. Я тут решил бизнесом заняться, но мне кое-что нужно для этого».